Глава седьмая. Элеонору разбудил негромкий стук в дверь. Пришла горничная. Едва открыв глаза, Элеонора вспомнила, какой план сложился у нее в голове, когда она засыпала. Один единственный, но предельно ясный план, а все мысли и заботы, не имеющие отношения к ужасным событиям минувшей ночи, перестали существовать, словно их никогда и не было». Отныне у нее одна цель в жизни оградить отца от подозрений. И этой цели она должна быть предана безраздельно душой и телом. В своей горничной Мейсон она сказала Зайди, через полчаса я еще полежу. Скажи мисс Монро, чтобы завтракала без меня. Через полчаса принеси мне крепкого чаю. Очень болит голова. Мейсон вышла. Элеонора тут же вскочила, быстро разделась и снова легла в постель. Когда горничная принесла ей завтрак, в комнате не было никаких признаков того, что эта ночь прошла не как всегда. «У вас больной вид, мисс», — сказала Мейсон. «По-моему, вам лучше остаться в постели». Элеонору подмывало спросить, не встал ли отец, но этот вопрос, совершенно естественный в обычных обстоятельствах, теперь казался настолько рискованным, что у нее язык не поворачивался задать его. «В любом случае, пора было подниматься и начинать новый день, который, по всем приметам, ничем не должен отличаться от любого другого». Признавшись, что ей не здоровится, Элеонора, тем не менее, встала с постели и постаралась обратить свое признание в шутку — С той минуты она пыталась держаться этой линии и время от времени, подавляя завладевший всем ее существом цепенящий ужас, отпускать какие-то ничего не значащие привычные фразы. «Только вот беда». Она не могла вспомнить, как обыкновенно вела себя, потому что до той поры жила очень просто, не думая над последствиями своих слов и поступков. Не успела она одеться, как ей сообщили, что в гостиной дожидается мистер «Ливингстон», «Мистер Ливингстон? Явление из прошлой жизни, из жизни до ночи!» Бушующий ночной прибой смыл его следы с песка ее памяти, и лишь ценой неимоверного усилия ей удалось вспомнить, кто он такой и чего хочет. Она послала Мейсон вниз узнать услуги, которые впустил его, кого спросил этот джентльмен». Сперва он спросил мистера Уилкинса, но хозяин еще не звонил, чтобы ему принесли умыться. И Джеймс сказал, что мистер Уилкинс спит. Тогда этот джентльмен вроде как задумался, а потом спросил, можно ли ему поговорить с вами. Дескать, он подождет, если вы сейчас заняты, но ему все непременно нужно видеть либо хозяина, либо вас. И Джеймс предложил ему посидеть в гостиной, пока сам он сходит уведомить вас. «Надо спуститься к нему» подумала Элеонора, и без долгих разговоров отправить его прочь, нашел, кому свататься, да еще в такой день. Она быстро пошла вниз, настроенная самым решительным и непримиримым образом к тому, чью любовь считала чем-то вроде скороспелой, выросшей за ночь тыквы, не стоящей внимания, глупой блажью, мальчишеской фантазией. Элеонора не задумывалась, как выглядит, и оделась, не посмотревшись в зеркало. Ей хотелось как можно скорее отвадить непрошенного претендента. Куда подевалась вся ее робость, застенчивость, девичья скромность, наконец? В таком настроении она вошла в гостиную. Он стоял у камина. Сделав шаг навстречу ей, он внезапно остановился, увидев ее суровое, белое, как мел лицо. «Мисс Уилкинс, вам плохо?» «Я пришел слишком рано. Просто через полчаса я уезжаю из Хемли и подумал...» «Мисс Уилкинс, что с вами?» «Я не хотел». Дело в том, что Элеонора внезапно упала в ближайшее кресло, словно наповал, сраженное его словами, хотя в действительности ноги у нее подкосились под гнетом ее собственных мыслей. Она едва ли замечала присутствие мистера Ливингстона. Он еще на пару шагов приблизился к ней, как будто желая обнять, утешить, защитить, но Элеонора вся подобралась и встала. С видимым усилием пройдя к камину, она повернулась к нему, и застыла, словно в ожидании, что он еще что-то скажет. Но он был так поражен ее нездоровьем, что почти забыл про цель своего визита и мечтал только об одном — избавить ее от страданий, физических, как он считал. Элеоноре пришлось самой начать разговор. «Я получила вчера ваше письмо, мистер Ливингстон, и хотела встретиться с вами сегодня, чтобы предотвратить вашу беседу с моим отцом. Я ничего не стану говорить про ваши чувства ко мне. Ко мне которую вы видели один раз в жизни. Скажу лишь, что чем скорее мы оба забудем об этой скороспелой фантазии, тем лучше». Она держалась с ним, точно взрослая, многоопытная женщина с зеленым юнцом. Он счел ее высокомерной, не ведая, как она несчастна. «Вы не правы», — сказал он с таким сдержанным достоинством, какого, судя по его прежнему поведению, от него трудно было ждать. Я не позволю называть скороспелой фантазией то чувство, которое я, может быть, слишком самонадеянно и слишком скоро открыл вам, но, которое, по сути своей, глубоко и искренно. В этом я готов поклясться. Известны случаи, пусть и редкие, когда мужчина с первого взгляда настолько пленяется женщиной, что сердцем знает, она и только она способна составить его счастье. «Вся моя фантазия, и тут вы правы, заключается в напрасных мечтах, что вы можете хоть как-то ответить на мои чувства после единственной встречи со мной, и, поверьте, мне стыдно за эти мечты. Не могу высказать, как я раскаиваюсь, что заставил вас прийти и говорить со мной, когда вы так нездоровы». оно, шатаясь, дошла до кресла. Как не хотелось ей поскорее отослать его, она поняла, что придется сесть, он протянул руку к звонку. «Нет, не звоните!» — остановила она его. «Задержитесь еще на минуту». Взгляд, устремленных на нее встревоженных, внимательных глаз, внезапно тронул ее, и она едва не расплакалась, но взяла себя в руки и снова встала. «Я пойду», — сказал он. Немилосердно было бы мучить вас дольше, но могу я писать вам». «Могу я попробовать изложить более связно все, что я хотел бы сказать вам? Нет, не пишите мне. Вы знаете мой ответ. Между нами ничего нет и не может быть. Я помолвлена. Мне не следовало этого говорить, но вы так добры. Спасибо вам. Теперь идите». Лицо бедного молодого человека вытянулось. Он побелел почти как Элеонора. После секундного молчания он взял ее руку и сказал «Благослови вас Бог» и его тоже, кто бы он ни был. Но если вам понадобится друг, ведь я могу быть вашим другом, я докажу, что мое восхищение вами — не пустой звук. Да, не в том смысле, какой я вкладывал в это слово вначале, но в лучшем и высшем смысле». Прикоснувшись губами к ее безвольной руке, он откланялся, и Леонура осталась одна, но сидеть в одиночестве было для нее нестерпимо — Она быстро поднялась к себе, хотя слышала, что мисс Монро зовет ее, поднесла к носу флакончик с нюхательной солью и глубоко вдохнула. Дорогая, кто этот джентльмен, с которым ты столько времени провела наедине в гостиной? Не дожидаясь ответа Элеоноры, мисс Монро продолжила. Представь, к нам вдруг явилась миссис Джексон, хозяйка дома, где жил мистер Данстер, спрашивала. Не знаем ли мы, куда подевался мистер Данстер, который вчера не пришел ночевать, а ты засела в гостиной с мистером... Как, говоришь, его зовут? С мистером Ливингстоном. Выбрал же время прощаться. Кажется, он ни разу не обедал, у нас ведь нет. Почему он решил, что должен нанести прощальный визит, не понимаю. А твой папа спит в такой час? Что мне оставалось? Я сказала миссис Джексон... «Пошлю справиться у мистера Уилкинса, если хотите, но не вижу в этом никакого проку. Я не хуже остальных знаю, что мистера Данстера у нас нет. Поищите в другом месте». Но она настаивала, чтобы твоего отца разбудили и прямо спросили, не знает ли он где мистер Данстер. «И что?» «Папа знает?» — поинтересовалась Элеонора, поскольку вопрос напрашивался сам собой. В горе у нее пересохло, и голос звучал сипло. «Нет, разумеется, нет. Откуда ему знать?» «Как я пояснила миссис Джексон, мистер Уилкинс навряд ли осведомлен о время припровождения мистера Данстера, когда тот не находится в конторе. Они вращаются в разных кругах, голубушка». На это миссис Джексон возразила, что вчера они, по слухам, вместе ужинали у мистера Ходжсона. Она вообразила, будто бы мистер Данстер мог сбиться с пути, возвращаясь по Мур-Лейн, а там недолго я оступиться, и угодить в канал. Словом, она решила узнать у мистера Уилкинса, вместе ли они вышли от мистера Ходжсона, или твой отец уехал домой в коляске. Я спросила ее, отчего же она раньше не сообщила мне эти подробности. Я бы сразу все и выяснила. Пришлось мне снова побеспокоить мистера Уилкинса, чему он был вовсе не рад. И так как он в это время был занят своим гардеробом, мне пришлось кричать, стоя за дверью, И он не всегда мог с первого раза расслышать вопрос, так что же он сказал? Ничего особенного, он действительно вышел вместе с мистером Данстером, но вскоре решил срезать путь по короткой тропе через поля, если я правильно поняла его из-за двери. По-моему, он очень недоволен тем, что мистер Данстер всю ночь где-то пропадал. Велел мне передать миссис Джексон, что сразу после завтрака... Кстати, завтрак он приказал подать ему в спальню, отправиться в контору, где, вне всяких сомнений, убедиться, что тревога была напрасной, а самой миссис Джексон лучше бы поскорее идти домой. «Возможно, — сказала я ей, — когда она дойдет до дома, мистер Данстер уже будет там. А, смотри, твой папа идет сюда. Скоро же он разделался с завтраком». Элеонора схватила со стола номер «Хэмли Экзаменер» ежедневной местной газеты, чтобы хоть в первую минуту не встретиться с отцом взглядом. Впрочем, газета сослужила еще одну добрую службу. Скользнув глазами по колонке объявлений, Элеонора воскликнула. «Подумать только! Объявлена распродажа орхидей полковника Макдональда. Вся его оранжерейная коллекция и в придачу растения из приората в Хартвеле. Надо послать Джеймса в Хартвелл на распродажу. Торги будут идти три дня». «Но можно ли отпустить его так надолго?» «Ну, конечно. Пусть остановится в тамошнем трактире. Тогда он ничего не упустит. Каких-то три дня». Элеонора сорвалась с места и побежала к садовнику, который сгребал свежескошенную траву служайки перед домом. Она забросала его бесчисленными указаниями, явно преувеличивая их важность и срочность, как тотчас заметил бы кто угодно, если бы с подозрением следил за ее словами и поступками» только бы он не опоздал к началу аукциона в дальней деревне. С отъездом садовника Элеонора вздохнула свободнее. Кроме троих посвященных в ужасную тайну, никто не станет присматриваться к клочку земли под деревьями в широкой полосе сада, обрамляющей цветник. Мисс Монро любила прохаживаться с книгой в руке по дорожке вокруг цветника, но она никогда не отличалась наблюдательностью, к тому же была близорука а через три дня, сырой и теплой погоды, на потревоженной земле зазеленеет молодая трава, как если бы жизнь шла своим чередом, и за последние сутки ничто не нарушило ее плавного течения. Когда все неотложные меры были приняты, физические и душевные силы Элеоноры разум иссякли. Она осунулась, голос ее потух, И сколько бы девушка не уверяла мисс Монро, что ничего не случилось, ее недомогание бросалось в глаза всякому неравнодушному к ней человеку. Добрая гувернантка уложила свою подопечную на диван, потеплее укрыла ей ноги, задернула занавески и на цыпочках вышла, полагая, что Элеонора соснет. Та и впрямь лежала с закрытыми глазами, но, как ни старалась успокоиться, не сумела, и через пять минут после ухода мисс Монро резко встала и принялась мерить шагами комнату. Известное дело, сумятица в душе ногам покоя не дает. Вскоре мисс Монро вернулась с каким-то успокоительным снадобьем собственного приготовления. По этой части она была большая мастерица. Обычно Элеонора весело сопротивлялась предписаниям мисс Монро, сейчас же молча выпила лекарство, даже не спросив, зачем оно. Потом гувернантка достала книгу, всем своим видом демонстрируя намерение остаться подле больной. Элеоноре пришлось лечь, и через несколько минут ее сморил сон. Проснулась она только вечером, словно от внезапного толчка. Над ней стоял отец, и мисс Монро докладывала ему о нездоровье дочери. Едва увидев его странное изменившееся лицо, Элеонора спрятала голову в подушке, спрятала не от отца, а от мучительных воспоминаний. В следующий миг, сообразив, должно быть, как он может истолковать ее невольное движение, она повернулась к нему, обвела руками его шею, покрыла поцелуями его холодное безучастное лицо и только потом вновь откинулась на подушке. В продолжение этой сцены их глаза ни разу не встретились, оба боялись наткнуться во взгляде другого на зловещую тень. «Так-то лучше, моя дорогая», сказала мисс Монро. «Лежи смирно, пока я схожу за бульоном. Тебе уже полегче?» «Не нужно никуда ходить, мисс Монро», возразил мистер Уилкинс и позвонил в колокольчик. «Флетчер сейчас все принесет». Он страшился остаться один на один с дочерью, как и она с ним. В отцовском голосе Элеонора уловила странную перемену. Голос звучал натужно и хрипло, словно отцу тяжело было говорить. Физические признаки его внутренней муки точно ножом резанули ее по сердцу. И в то же самое время она спрашивала себя, как они оба еще живы после всего. А если живы, то почему не раздирают на себе одежду и не умываются горючими слезами? Правда, мистер Уилкинс, кажется, напрочь утратил непринужденность речей и поступков. Убедившись, что дочери стало лучше, он хотел было встать и уйти, но не знал, как ему это обставить. Теперь он вынужден был постоянно обдумывать любую мелочь и чисто умозрительно решать, как именно, он говорил бы и действовал, не будь на нем смертельной вины. Элеонора к подобным решениям приходила интуитивно. Так или иначе, невысказанное понимание скрытых душевных движений друг друга делало их совместное пребывание в одном пространстве большой обузой для нервов. Вручала только мисс Монро как нейтральное третье лицо, счастлива, не ведавшая о парализующей их двоих тайне. И хотя в тот день ее неведение причинило им невольную боль, по зрелом размышлениям каждый из них и отец и дочь обнаружили в ее речах нечто утешительное для себя. «А чем закончилась история с мистером Данстером, мистер Уилкинс? Явился он, наконец, домой?» После некоторой заминки, потребовавшейся мистеру Уилкинсу, чтобы выдавить нужные слова из осепшей гортани, он ответил, «Пока не знаю. Я ездил по делу к мистеру Эсткорту. Будьте любезны, пошлите кого-нибудь справиться у миссис Джексон». От этих слов Элеонория сделалась скверно. Она всю жизнь говорила только правду и совсем не умела лукавить. Прибегать к обману она считала ниже своего достоинства. Теперь же обстоятельства толкали ее на обман. Вокруг повсюду были расставлены ловушки. Слова отца вызвали у нее едва ли не большее отторжение, чем его проступок, повлекший за собой нечаянную смерть. Прошлой ночью, обезумев от ужаса, Девушка вообразила, что главное – надежно спрятать тело, а остальное устроиться само собой. Она и представить себе не могла, какая долгая, изнурительная дорога, вымощенная мелкой ложью слов и действий, открывается за его проступком». Но, сколь не противны были ее чистой душе лукавые слова отца, его несчастный вид растопил ее сердце, стоило ей увидеть, как он отводит глаза, как старается не глядеть ни на нее, ни на мисс Монро, ни даже на какой-либо неодушевленный предмет. С возрастом здоровый румянец, приобретенный занятиями на свежем воздухе, сошел с его лица. Кожа сделалась тусклой и дряблой. И показалось, что после злосчастной ночи в его волосах прибавилось седины – Он сутулился, словно все время смотрел себе под ноги, тогда как раньше держался исключительно прямо. Или понадобилось собрать всю свою жалость, вызванную подобными наблюдениями, чтобы заглушить жгучее презрение к тому курсу, который взяли они с отцом. И тут она услышала, как он произносит те же недостойные слова, обращая их к слуге с ее бульоном «Флетчер», «Сходи к миссис Джексон и узнай, дома ли мистер Данстер. Мне нужно поговорить с ним». «С ним». «С тем, кого Давича закопали в землю? С тем, кого убил тот, который нынче требует его к себе?» Элеонора закрыла глаза и в изнеможении опустила голову на подушку. «Лучше умереть, чем участвовать в этом чудовищном нагромождении лжи». Через пару минут ее отец и мисс Монро, решив, что Элеонора уснула, бесшумно вышли за дверь». Девушка соскочила с дивана и стала на колени. «Господи», — взмолилась она, — «ты все знаешь. Помоги мне, лишь на тебя уповаю». Вероятно, у нее случился обморок. Когда через час-полтора к ней заглянула мисс Монро, ее подопечная лежала без чувств на полу. Элеонору отнесли в спальню и уложили в постель. Судя по всему, она впала в ступор, и хотя ничто не указывало на помутнение рассудка, мистер Уилкинс, опасаясь худшего, начал отовсюду выписывать к дочери лучших врачей, которые требовали соответствующий гонорар, чуть ли не по генеи за минуту. Все вокруг сочувствовали мистеру Уилкинсу. «Шутка ли сказать?» Не успел бедняга оправиться после бегства мистера Данстера, прихватившего с собой, надо думать, немалые средства из казны юридической фирмы, как на него свалилась новая напасть, слегла единственная дочь. Он и правда выглядел ужасно, весь почернел от горя, и в его глазах появилось затравленное выражение, словно после всего пережитого он уже ни в чем не был уверен и каждый день ждал, с какой еще стороны на него обрушатся невзгоды, где еще замаячат страшные призраки беды. Ему сострадали богатые и бедные, город и деревня. Богатые, войдя в его положение, старались не докучать ему своими делами и претензиями, и только между собой в ходе праздных бесед после сытного обеда дружно удивлялись, каким образом такой славный малый, как Уилкинс, мог обмануться насчет такого прохвоста, как Данстер. Даже сэр Фрэнк Холстер и его жена забыли про старую ссору и лично приехали справиться о здоровье Элеоноры и завалили больную корзинами сочных плодов из своей оранжереи. Мистер Корбетт вел себя, как подобает, обеспокоенному влюбленному. Он ежедневно писал мисс Монро и требовал подробнейших бюллетеней. Он опрашивал докторов и добывал в столице все, что, по их туманным предположениям, могло бы пойти на пользу больной и при первом же намеке на согласие врачей допустить его свидание с Элеонорой примчался в Хемли. Там он излил на нее столько заботы и ласки, что под конец девушка стала тяготиться этим изобилием, которое смущало ее и ставило в тупик. За день, до их свидания, вечерней порой, когда все окна и двери были раскрыты настежь, чтобы впустить последнее дуновение ветерка, освежавшего знойный июльский воздух, Горничная на цыпочках подкралась к двери в Элеонорину спальню и пальцем поманила к себе мисс Монро бессменную сиделку у постели Элеоноры. «Вас спрашивает какой-то джентльмен», — коротко доложила она, чтобы не потревожить сон девушки. «Мисс Монро тихонько сошла по лестнице в гостиную и увидела там мистера Ливингстона. Только она не знала, что это мистер Ливингстон, ведь прежде она не встречалась с ним». «Я весь день провел в пути. Мне сказали, она больна при смерти. Можно хотя бы раз взглянуть на нее? Я не скажу ни слова, затаю дыхание. Но дайте мне увидеть ее в последний раз. Прошу прощения, сэр, я вас не знаю. Если вы имеете в виду мисс Уилкинс, то да, она больна, но отнюдь не при смерти, как мы все надеемся». «Еще вчера она была очень плоха, и ее состояние, не скрою, вызывало у нас опасения. Но сейчас она крепко спит благодаря снотворному, и мы искренне надеемся...» В ту же секунду мисс Монро почувствовала, как ее руку схватили и, к ее безмерному удивлению, жаром поцеловали, прежде чем она успела пресечь это неуместное действие. «Благослови вас Бог, мадам, за ваши слова, но если она крепко спит, нельзя ли мне взглянуть на нее?» «Ей ничем это не повредит. Я буду тише воды ниже травы, обещаю. Я проделал такой путь. Мне бы только взглянуть на ее милое лицо. Заклинаю вас, мадам, позвольте мне увидеть ее. Больше я ни о чем не прошу». Но когда его желание было исполнено, он, как мы увидим, попросил еще кое о чем. Итак, он неслышно двинулся вверх по лестнице за мисс Монро, которая укоризненно оглядывалась на него всякий раз, когда через открытые окна до нее долетал какой-нибудь внезапный звук, будь то соловьиное трели или совиное уханье. Однако она по собственной воле замедлила шаг возле двери в спальню мистера Уилкинса и сообщила «Спальня ее отца». До сегодняшнего вечера он шесть ночей не ложился в постель. «Тс, не разбудите его» и они пошли дальше, в безмолвную комнату, где темноту наискось прорезал луч света от лампы, спрятанной у противоположной от двери стены, и где настойчивый посетитель, затаив дыхание, сел у постели больной. Обрамленная темными волосами, голова Элеоноры покоилась на белой подушке, и почти таким же белым неподвижным было лицо девушки. В комнате висела звенящая тишина. «Казалось, муха пролетит, услышишь». Через несколько минут мистер Ливингстон встал. Мисс Монро из страха, как бы он ни наделал шуму, пошла вниз по лестнице вслед за ним. Чем больше она осторожничала, тем тяжелее ступала. В гостиной пламя свечи на мгновение ярко вспыхнуло от порыва воздуха, и гувернантка увидела на щеке посетителя блестящую дорожку от слез. Как она позже призналась, ей даже стало жаль молодого человека. Тем не менее, она поторопила его, поскольку должна была вернуться наверх. Он схватил ее руку и больно стиснул «Благодарю». «Она так изменилась. Лежит точно мертвая. Вы ведь напишите мне. Герберт Ливенстон, Лэнгамский приход, Йоркшир. Обещайте, что напишите. Ах, если бы я мог что-нибудь сделать для нее, но я могу только молиться». «Милая, чудная моя, а мне даже нельзя остаться с ней, я ей никто!» «Ступайте, ступайте, голубчик!» «Вот так!» — приговаривала мисс Монро, поскорее выпроваживая его за дверь. Она боялась, что под наплывом чувств молодой человек расшумится. «Да, да, напишу, буду писать, вам не сомневайтесь!» Она закрыла за ним дверь и с облегчением вздохнула. Через две минуты в дверь тихо постучали. Она отодвинула засов и вновь увидела его мертвенно-бледного в лунном свете. А, «Прошу вас, не говорите, что я приезжал справляться о ней. Она может рассердиться». «Что вы, что вы!» «И не подумаю. Бедняжка ко всему безучастна. Ее не трогает даже имя мистера Корбета». «Мистера Корбета», — почти беззвучно повторил он и удалился на сей раз окончательно, — Несмотря на все опасения, Элеонора поправилась. Она сама знала, что выздоравливает, чувствуя, как день ото дня к ней против ее воли возвращаются силы и аппетит. Тело подчинило себе волю, которая заставила бы ее сползти в могилу и сомкнуть очи, чтобы никогда не видеть этого мира с его горестями. Большую часть дня она лежала с закрытыми глазами, притихшая и неподвижная, однако голова ее работала непрерывно. Она мучительно думала, как думает тот, кто жаждет обрести утраченный покой и не находит его. Постепенно она пришла к мысли, что при всем безумии ночного кошмара, когда их разумом овладели безотчетные импульсы, если бы им троим хватило сил вдохнуть мужество друг в друга и назвать вещи своими именами, признаться в страшной ошибке, в ужасном несчастье, в непоправимой беде, которая изначально все же не была преступлением, их будущее, пусть печальное и незавидное, открывало бы перед ними простой и прямой путь. Но не в ее власти изменить ход событий и не ей выносить на свет проступок и позор отца. Все, что она может, это наново обратившись к Богу в торжественный и тихий предрассветный час клятвенно обещать, что отныне в своей собственной, самостоятельной, личной жизни она ни помыслом, ни делом не отойдет от веры и правды». А будущее и все невзгоды, которые оно сулит ей, она оставляет в руках Божьих, если, и здесь мы слышим голос Искусителя, он удостоит своим вниманием тучья чья жизнь после той роковой ночи должна казаться порождением лжи. Ее мольба, возносимая с искренним смирением, звучала так «Ложь есть ложь, ее не отменить, хоть согрешила я не ради себя». Может ли дочерняя преданность склониться перед правдой и справедливостью, если они требуют от меня раскрыть вину отца? Отца постигло суровое наказание. Он знал, от чего несчастна его дочь, что ослабляет и подрывает ее молодую силу, что привело ее на грань жизни и смерти. Знал, но не мог дать естественного выхода своей тревоге и печали, ибо вынужден был обдумывать каждое слово и каждый шаг. Ему мерещилось, будто окружающие с подозрением следят за ним, тогда как никто и в мыслях не держал ничего подобного. Такова власть общественного мнения. Стоит жителям какой-то местности проникнуться некой идеей, разубедить их бывает намного труднее, чем кажется тому, кто просто не пытался. «Достань, да мистер Уилкис посреди рыночной площади в Хэмли и объяви себя виновным в убийстве мистера Данстера с описанием всех подробностей даже тогда», Все в голос воскликнуло бы, бедняга верно тронулся умом, вот до чего довело его предательство человека, которому он безгранично доверял. Какое подлое коварство, бессовестно обобрать делового партнера и сбежать с награбленным в Америку. Множество мелких обстоятельств, на которых я не буду здесь останавливаться, говорили в пользу этой версии. И мистер Уилкинс, хорошо известный все округе сперва как пригожий и способный юноша, потом как приятный и респектабельный мужчина, вызывал только уважительное сочувствие у всех жителей Хэмли, когда им случалось видеть, как он едет мимо, постаревший, одинокий и раньше времени махнувший на себя рукой. А все из-за непотребного поведения какого-то лондонского прыщелыги, который в глазах общественного мнения провинциального городка был чужак, рвач и негодяй. Слуги всегда любили мистера Уилкинса и с пониманием относились к его слабостям. Он был вспыльчив, но великодушен, я бы сказала, легкомысленно расточителен. И когда недобросовестный партнер обманул и обокрал его, они не видели ничего удивительного в том, что хозяин каждый вечер сидит дома и напивается. Не то чтобы его никто не звал напротив, знакомые наперебой спешили выразить ему свое почтение и приглашали к себе». Пожалуй, после смерти Уилкинса-старшего он никогда не пользовался такой популярностью. Однако, по его собственным словам, ему претило появляться в свете, пока дочь так нездорова. «В его настроении лучше побыть одному», При этом, если бы кто-то вздумал проследить за его поведением в стенах дома, чтобы вывести из своих наблюдений некие выводы, он заметил бы, что мистер Уилкинс, несмотря на тревогу о дочери, отнюдь не стремится проводить с ней больше времени, скорее избегает ее с тех пор, как ее сознание и память восстановились. Она, со своей стороны, тоже не выказывала желания побыть с отцом и не посылала за ним. Общество друг друга стало обузой для обоих. Всему виной была злосчастная майская ночь, раскинувшая над летними месяцами траурную сень сожалений.